Глава 15. Крауш в канцелярию, — послышалось на тюремной галерее, когда сутулый, тощий, как скелет заключенный, устало волоча ноги, брел с вымытой парашей в руках. Крауш поставил парашу, вытянул руки по швам и обернулся к надзирателю. «Живо посудину на место и марш в канцелярию», — последовал приказ. Арестант молча поднял парашу и понес камеру. Прислонившись спиной к поручням галереи, — Надзиратель проводил его скучающим взглядом. Через минуту Крауш, так же медленно, как делал все, поплелся мимо него обратно к выходу. — Если письмо от Милой, расскажешь мне, с кем она живет, — насмешливо бросил надзиратель вслед старику. Крауш, не сморгнув, повернулся и опять, исправно взяв руки по швам, пробормотал. — Непременно, господин Вахмистер. — Арестант Карл Крауш бывший социал-демократ, сидел по приговору суда города Любека. В приговоре значилось, что он получил свои 6 лет за отказ предъявить документы по требованию наружной полиции и за избиение в пивной Брауна Хютте инспектора государственной тайной полиции. Краушни на суде не протестовал против жестокости приговора, ни впоследствии никому не жаловался. Старик был доволен тем, что в судебном деле не значилось главное — В чем гитлеровцы могли бы его обвинить? Способствование побегу из-под надзора Любекской полиции, функционера коммунистической партии Германии, Франца Лемке. Такое обвинение обошлось бы Краушу значительно дороже, чем несколько лет тюрьмы. Смирением и исполнительностью Крауш старался заслужить расположение тюремного начальства. Его постоянно снидал страх, как бы ему ни прибавили срок. Он был стар и знал, что в таком случае еще меньше останется шансов увидеться с семьей, о которой он не переставал мучительно думать каждую минуту своего пребывания в стенах тюрьмы. Недавно Крауш получил приказ исполнять обязанности кальфактора в строгом отделении тюрьмы. Никто из заключенных Гановерской тюрьмы не знал, что одна из камер строгого отделения подверглась недавно переделке, была навешена вторая дополнительная стальная дверь, Половина окна была забетонирована, и наружный щит окошка удлинили так, что стал невидим даже тот клочок неба, который видели арестанты в других камерах. В этом каменном мешке появился заключенный, чье имя не было сообщено даже надзирателям. Понадобилось время, чтобы они опознали в нем Эрнста Тельмана. Уборка камеры Тельмана тоже была возложена на молчаливого Крауша. Войдя в канцелярию тюрьмы, Крауш не сразу узнал сидевшего за столом, спиной к свету, человека. Он не мог различить черт его лица. Ясно виднелись только хорошо освещенные погоны Вахмистра. Крауш вытянулся у двери и отрапортовал о своем прибытии. Вахмистр продолжал писать. Теперь, когда глаза Крауша привыкли к царившей в канцелярии полутьме, он узнал Освальда Ведера. Арестанты редко видели этого человека. Он с ними почти не соприкасался так же, впрочем, как и с большинством надзирателей. Ведер выполнял обязанности писаря у советника по уголовным делам Опица, о котором тюремная молва разнесла самые мрачные слухи. Советник тоже не соприкасался ни с кем из населения тюрьмы. Очень ограниченный круг лиц знал, что его обязанностью является наблюдение за арестантом, чье имя старались сохранить в тайне за Эрнстом Тельманом. Такой робкий человек, как Крауш, должен был бы испытать страх и, по крайней мере, любопытство по поводу вызова к писарю страшного опица. Но на лице старика появилось только выражение напряженного внимания, словно он боялся в полутьме пропустить малейшее движение вахмистра. Наконец Сведер оторвался от толстой шнурованной книги. — Распишись, — приказал он, не глядя на арестанта и подвинул книгу к краю стола. — Не забудь, сегодня 31 августа 1939 года. Когда Крауш, дрожащими от непривычки пальцами, вывел свое имя, Ведер протянул ему распечатанную пачку табаку. «Курительная бумага внутри», — хмуро проговорил он, и, словно боясь соприкоснуться с пальцами арестанта, отдернул руку, едва Крауш взял пачку. «Нелегко сохранить способность спать», — если тебя в течение семи лет одиночного заключения лишают возможности работать, двигаться, даже разговаривать хотя бы с самим собой. Тем не менее, бессонница редко мучила Тельмана. Так же, как он заставил себя каждое утро делать гимнастику, несмотря на отекшие от дурной пищи и болезни тела, так же, как он вынуждал себя часами ходить по камере, три шага туда, три обратно, чтобы сохранить подвижность, так же, как он ни на минуту не терял способности трезво оценивать все, что происходило в мире, далеко за стенами его одиночки. Точно так Тельман, силою своей железной воли, заставлял себя спать. Это было необходимо для сохранения организму сопротивляемости, для сохранения воли и способности мыслить. И вот сегодня сон вдруг не пришел. Тельман лежал, повернувшись лицом к стене. Такую шершавую серую поверхность Он видел перед собой уже семь лет. Гитлер перебрасывал его из города в город, из тюрьмы в тюрьму, из камеры в камеру, но это мало что меняло в обстановке окружающей Тельмана. Те же серые стены, те же решетки на крошечных окнах, тот же яркий свет электрической лампочки днем и ночью, тот же промозлый холод и безмолвие могилы. Даже у представленного к нему судебно-полицейского чина Те же стеклянные глаза палача и тонкие губы садиста, хотя раньше этот чин назывался Гирингом, теперь называется Опицем и неизвестно как будет называться через несколько лет. Несколько лет? Еще несколько лет? А дальше? Чем кончится эта глава немецкой истории? Как нетрудно следить за жизнью из этой камеры. Тельман отдает себе отчет в происходящем. Самое главное, он знает анализ событий, данный Сталиным сопоставляя этот анализ с известиями, так мужественно доставляемыми товарищами с воли, Тельман может разобраться в происходящем на его несчастной родине. Да, как ни противно всему образу его мышления, это жалкое слово, он вынужден его употребить. Несчастная страна, несчастный народ. Разве не величайшее несчастье попасть в плен кучки негодяев, с жестокостью кретинов, осуществляющих предначертания закулисных хозяев положения? Даже отсюда, из тюремной камеры, видно, что по существу нацисты выполняют ту же историческую задачу врагов германского народа, какую когда-то выполняли социал-демократы. Больше 15 лет тому назад товарищ Сталин назвал Вельса приказчиком Моргана и победу социал-демократов на выборах в рестах победой группы Моргана. Терману кажется, что было бы справедливо назвать теперь победу Гитлера победой объединенных сил Моргана, Рокфеллера и Круппа. Интересно было бы узнать суждение по этому поводу товарища Сталина. Это чрезвычайно важно для определения дальнейшего поведения немецких коммунистов. Даже лишенная всякой массовой базы, загнанная в глубочайшее подполье, коммунистическая партия Германии не должна, не имеет права складывать оружие. Кровь Шейера, Людгенса, Андра, Фишера, и, может быть, в скором времени его собственная кровь, будет цементом, на котором должно держаться единство боевого авангарда немецкого народа. Пусть этот авангард стал малочисленным, знамя партии по-прежнему чисто, и товарищи по-прежнему высоко несут его. Трудно, очень трудно следить из тюрьмы за соблюдением условий успеха работы КПГ, названных когда-то Сталином. Но Тельман всем сердцем верит, И в глубоком подполье партия продолжает рассматривать себя как высшую форму классового объединения немецкого пролетариата. Товарищи знают, они должны бороться во имя того, чтобы взять на себя руководство жизнью родного народа. Рано или поздно немецкий народ должен сбросить Черная иго своих иноземных фашистов. Не может не сбросить. Краткие известия, приходящие с воли, говорят Тельману, что, ведя тяжелую практическую борьбу, товарищи не забывают об овладении революционной теорией марксизма. Они правильно анализируют редкие лаконические советы Тельмана и неоценимую помощь Сталина. Их лозунги всегда конкретны, их задачи – задачи сегодняшнего дня. Отзывы, проникающие даже в стены тюрьмы, подтверждают, что боевые лозунги партии всегда соответствуют насущнейшим потребностям масс, проверенные в горниле мыслей и чаяний народа. Как бы ни был страшен террор нацизма, Как бы ни была дорога цена, которую приходится платить за малейшее проявление протеста против режима Гитлера, дух сопротивления не умирает в немецком народе. Об этом свидетельствует непрестанно растущее население тюрем и концлагерей. Тельман с радостью отмечал, что при всей высокой принципиальной непримиримости его товарищей по ЦК, они проявляют достаточную гибкость в формах борьбы с фашизмом. Они не доктринерствуют протягивают руку всякому, кто хочет бороться с тиранией. К сожалению, он ничего не слышит здесь о критике, но он не винит товарищей в том, что они не занимаются сейчас публичными дискуссиями. Это могло бы повлечь опасные провокации и провалы подполья. А внутри организации товарищи чистят свои ряды, они зорко следят за ошибками друг друга. Это Тельман заметил по нескольким признакам. Правда, признаки более чем лаконичны, но он хорошо знает своих боевых друзей, ему не нужно разъяснять их намеки. Да-да, он хорошо их знает. Может быть, правда, кроме тех, кто вошел в ЦК уже в последнее время, вместо павших на посту. Но это ничего, он уверен. Лучшие из лучших, передовые из передовых ведут партию. Он также уверен в этом, как и в том, что несмотря на гибкость, проявляемую по тактическим соображениям в сотрудничестве со всеми антифашистскими элементами страны, партия беспощадно выбрасывает из своих рядов всех, кто не достоин носить высокое звание солдата пролетарской эволюции, коммуниста. В этом отношении он не боится за дисциплину, которую он оставил партии, как одно из своих лучших творений. Он не боится, что хотя бы одно слово, произнесенное ее вождями, хотя бы одно обещание, данное народу, останется словом и обещанием, все станет делом, все притворится в победу. Лишь бы немцы не забывали, что там, на востоке, в родной каждому коммунисту и каждому пролетарию в Москве бьется сердце революции. Немцы, помните, русские, русские, и еще раз русские, вот ваши лучшие друзья. Какие бы усилия ни прилагали враги, чтобы посеять рознь между этими народами, коммунисты должны показать, идя об руку с русским рабочим классом, немецкий рабочий класс, Может не бояться ничего и никого. Победа будет за ним. Да, это очень важно. Именно об этом он и должен написать товарищам в ближайшей же записке на волю. Мало помалу сон смежил веки. Но и сон Тельмана был сегодня необычайно тревожен. Первый же слабый шорох, пробудившейся тюрьмы, заставил его очнуться, и больше он уже не мог вынудить себя уснуть. Вероятно, поэтому он чувствовал утомление с самого утра. С особенной остротой давала себя знать боль в пораженном свищом кишечнике. Тельман через силу сделал гимнастику. Его едва не стошнило от нескольких глотков тепловатой бурой жидкости, которая называлась тут утренним кофе. И тем не менее он, как всегда, приветливым кивкум, встретил вошедшего за парашей кальфактора Крауша. Разговаривать с заключенными камер, которые он убирал, Краушу запрещалось под угрозой карцеры карцера и наручников, поэтому, положив на стол полученную от Ведера пачку табаку, он вытащил из нее маленькую тетрадку грубой курительной бумаги и только глазами указал на нее Тельману. Тельман, понимающий, опустил веки. Это было все. Зная, что за ним неотступно наблюдают в глазок двери, Тельман преодолевал нетерпение. По крайней мере час или полтора не притрагивался к бумаге. Только по прошествии этого времени он свернул папиросу. Как бы невзначай, от нечего делать, разглядывая тетрадку, отсчитал тринадцатый листочек. Несколько раз выпустил на него дым. На листке все яснее проступали мелкие, едва различимые простым глазом буквы. Гитлер напал. Терпеливо, не подавая виду, что он что-то видит, Тельман наконец прочел. Гитлер напал на Польшу. В раздутых нездоровой полнотой пальцах не было признаков дрожи, когда Тельман свернул из этого листка следующую папиросу и зажег ее. Курил медленно, но словно бы мысленно следя за тем, как одна за другой вместе с дымом исчезают буквы. Гитлер напал. Папироса еще тлела, когда отворилась дверь камеры, и на пороге появился опец в сопровождении двух надзирателей. Советник впервые пришел к Тельману днем, Он придирчиво осмотрел все углы камеры и задержал взгляд на дымящийся папиросе заключенного. Тельману показалось даже, что советник следит за тем, как от нее лениво отделяется струйка дыма. Дым поднимался медленно, словно ему было трудно взвиться в спертом воздухе камеры, унося к потолку не в меру тяжкие слова «Гитлер напал на...». Опец сделал знак надзирателям удалиться и остался с глазу нагло сузником. Еще некоторое время длилось молчание. Тельман сделал несколько столь глубоких затяжек, что закружилась голова. Зато он был уверен, что весь проявленный на бумаге текст сгорел. Нус, теперь мы сможем наконец объявить, что покончили с коммунизмом, — сказал Опец и сделал многозначительную паузу. Войска фюрера вторглись в Польшу. Опец, прищурившись, посмотрел на Тельмана, спокойно прижимавшего пальцем окурок к краю таза. По-видимому, советник ждал проявления волнения. Не заметив никаких его признаков, злобно проговорил. Через месяц он будет в России. Коммунистической Москвы больше не будет на карте. Слышите, это конец большевиков. Тельман ненавидел бледную физиономию Опица. Он ненавидел весь родивший советника режим. Ненавидел Гитлера. Но напряжением воли он заставил себя ничем, решительно ничем не проявить владевших им чувств, не издал ни звука. — Что вы на это скажете? — издевательски спросил Лопец. И только тут Тельман не мог удержаться от удовольствия сказать то, что думал. Он надеялся, что сказанное послужит немецкому народу вехой на пути к пониманию правды. И как только мог, громко ответил. — Я скажу. Это конец. — Ага! — торжествующе воскликнул Лопец. Я скажу, — спокойно повторил Тельман. Сталин свернет шею Гитлеру. Несколько мгновений советник смотрел на Тельмана испуганно ненавидящими глазами, потом в бешенстве толкнул дверь ногою и выбежал вон. Послышался звон замка. В камере воцарилась тишина могилы. Тельман с благодарностью посмотрел на крошечный черный окурок, приставший к краю таза. Благодаря товарищам сообщение опица не застало его врасплох. Теперь вся тюрьма а за ней вся Германия будут знать, что думает об этой войне коммунист Эрнст Тельман. Эта мысль не успела оформиться до конца, когда снова послышался лязг затворов. Вошел надзиратель. Руки. Лаконически скомандовал он, и привычным движением замкнул на запястьях Тельмана строгие наручники. Тельман не проронил ни звука, ни в тот момент, ни в течение целых суток, когда Опец с нетерпением ждал, что вот-вот появится надзиратель, и доложит, что Тельман сдался, что он просит прощения, умоляет снять наручники, может быть, даже плачет. Тельман хранил молчание. Молчание Тельмана длилось вторые сутки. К концу вторых суток во всей тюрьме воцарилась удивительная, настороженная тишина. Словно бы молчание Тельмана заразило всех заключенных, передалось даже тюремщикам. Они ходили мрачные, со злобно сосредоточенными взглядами. Это молчание не нравилось директору тюрьмы. «Я подозреваю, господин советник», — сказал он Опецу, что арестантам стало известно о том, что вы держите этого — он побоялся произнести имя Тельмана — заключенного в строгих наручниках, и после некоторого колебания добавил «вопреки закону». «Вот как», — сквозь зубы проговорил Опец, и директор не понял, что это значит. «Он решил высказать свои опасения до конца» у меня большой опыт, господин советник. Эта тишина от тюрьмы мне не нравится. Вот как? Она не предвещает ничего хорошего, господин советник. А что же хорошего? Вы могли бы ждать от своих арестантов, господин доктор, — иронически спросил Опец. — Они вели себя недурно, господин советник, совсем недурно. А эти наручники? Директор не договорил, заметив взгляд, брошенный в его сторону советникам. Он не посмел сказать этому наушнику Геринга, что опасается самого худшего — бунта, только решил заранее собрать все данные, какие могут ему понадобиться в будущем, для доказательства, что в бунте он не виноват, совершенно не виноват. «Вот как?» — задумчиво повторил третий раз опец. «Хорошо». Директор не понял смысла и этого восклицания. Сам он не видел в происходящем ничего хорошего. К вечеру он узнал, что по приказу Опица обыкновенные строгие наручники Тельмана заменены специальными наручниками системы Шенеке-Шварца. Наручники были так устроены, что при нажиме изнутри они сжимали все же. Для этого достаточно было малейшего движения рук закованного. Все это значило, что сталь с каждым часом все сильнее впивалась в запястье Тельмана. Вероятно, он не мог уже заснуть ни на минуту, не сможет заснуть и завтра, не сможет есть, пить, сделать какое-либо движение, так как все это будет связано с нечеловеческой болью. Это будет пыткой на протяжении суток, двух, трех, на все время, пока на нем надеты эти патентованные наручники. Директор сам был участником достаточно страшных расправ. Он знал, что наручники Шенеке Шварца употребляются в гестапо на допросах но ему не доводилось ни видеть, ни слышать, чтобы человека оставляли в них больше, чем на несколько часов. Может ли кто-нибудь это выдержать? Он отправился в секретный коридор и заглянув в глазок камеры Тельмана. Заключенный сидел на табурете, прислонившись к стене. Его голова была откинута, глаза закрыты, на скулах выступили пятна еще более белые, чем кожа бледного лица. Челюстью заключенного были судорожно сжаты. Два вздутых синих бугра, дрожащих от напряжения, лежали на дубовой доске стола. Это были руки Тельмана. Директор постоял у глазка в ожидании, что заключенный издаст хоть один звук. Но Тельман оставался молчалив и неподвижен. Вместе с тем он не был в обмороке. Время от времени потемневшие веки его слабо приподнимались, и горящий ненавистью взгляд устремлялся на глазок, которому прильнул директор. Увидев этот взгляд, директор в испуге бесшумно опустил стальную заслонку и поспешил удалиться. Он был в растерянности. Высказать ли советнику Опицу свои опасения о том, что именно с этим арестантом нельзя так обращаться? Директор знал, что если тюрьма узнает о происходящем именно в этой камере... Но он так и не решился что-либо сказать Опецу Он боялся, что Опец выставит его перед Герингом, как мягкотелого недостаточно старательного чиновника. Этого директор вовсе не хотел. Он предпочел сам принять меры к тому, чтобы тюрьма не могла узнать о происходящем в камере Тельмана. Всякое общение между камерами было прекращено. Доступ к Тельману был запрещен не только Кальфактору Краушу, но даже всем надзирателям, кроме вахместра Ведера, которому советник Опец доверял безгранично. Страшная тишина царила в тюрьме еще двое суток. Директор еще два раза подходил к двери Тельмана еще дважды видел его в той же позе нечеловеческого сопротивления желанию застонать. На третьи сутки, наконец, случилось то, чего боялся директор. Без всяких предварительных сигналов, без какого бы то ни было предупреждения, над квадратом тюремного двора вдруг поднялся к небу одинокий, но громкий голос певца, Наш Тельман в первых шоу-рядах, он бил бойцов колонны. И был в борьбе неведом страх, героем непреклонным. Этот голос несся из какого-то окна тюрьмы. Прежде чем надзиратели сумели определить, откуда он раздается, песня была подхвачена целым хором голосов. Он нарастал, как хор солдат на марше, был четок и строен, словно поющие отбивали такт своими ногами на пути к смерти. Он впереди, где пылает флаг пусть грозит ему смертью за стенки враг, за товарища Тельмана вверх кулак. Потому как стройное и уверенно было пение, можно было безошибочно сказать, то были голоса настоящих интернационалистов, солдат революции, закаленных в боях за Народную Республику Испании. И только сейчас каждый из них, поющих, понял, сколько их тут, товарищей Тельмановцев, понял, какая они еще сила. Тревожен слух, фашистский суд... Казнить его грозится, но люди мира не дадут злодейству совершиться. Да, да, да, это был голос батальона Тельмана. Спрятанный в каменной мешке камер, заморенный голодом и пытками, закованный в кандалы, он был еще способен бросить в мир этот грозный клич припева. Отшвырни топор, что заносит враг, за товарища Тельмана вверх кулак. Теперь тюремщикам нечего было разыскивать за запевалу пела вся тюрьма. Те, кто не знали слов этой боевой песни, родившейся на полях боев в Испании, подтягивали одной мелодией. Кто-то начал отбивать такт тазиком из-под похлебки, и сразу сотни тазиков загремели могучим аккомпанементом. Хлопали сотни дверей, глухо звучали удары резиновых палок, рычали надзиратели, врываясь в камеры. Все было напрасно, песня росла, Димитров был освобожден единством силы нашей. Вот внезапно оборвался запев, и послышался первый стон. Это надзиратели схватили запевалу. Но тотчас же на смену ему вступил другой. Пусть грянет клич со всех сторон, он для фашистов страшен. К аккомпанементу тазов присоединились могучие удары в двери. Зазвенели стекла. Воду, воду! истерически кричал директор через голову стоящего перед ним с трясущимися губами бледного опица тугие как стальные палки струйки воды ударили в камеры они бичами впивались в тела заключенных били их по головам в грудь в спину а песня все неслась не умолкая пусть грянет клич директор приказал повысить давление вода с шипением вырывалась из наконечников труб Брызги заполнили камеры, коридоры, душили захлебывающихся людей. Вот кто-то из арестантов запустил тазиком в лампу. Одна за другую камеры погружались во мрак, но надзиратели продолжали заливать их. Выбрасываемая под давлением вода сбивала с ног, вышибала глаза, рвала барабанные перепонки, мяла внутренности. Шлепая в текущей по коридору воде, в припрыжку несся директор. За ним, стараясь не поскользнуться, бежал зеленый, как привидение, промокший опец. Растерявшийся директор не сразу отыскал камеру Тельмана. Она была, как всегда, на запоре. В ней царила тишина. Дверь отомкнули с осторожностью, словно закованный в сталь узник, представлял смертельную опасность. Тельман сидел на табурете все в той же позе, в какой директор видел его вчера и позавчера но на этот раз глаза Тельмана не были закрыты. Они горели такой гордостью и силой, что, когда он обернулся к двери, директор уступил первое место опицу. — Скажите им, чтобы они замолчали. Слышите? Прикажите им. Но тут он увидел, что взгляд заключенного обращен вовсе не на него, а поверх его головы, в пространство распахнутой двери, откуда могучей волной врывалась. — Пусть услышит и содрогнется враг. За товарища Тельмана вверх кулак. — Послушайте, — опец с непокорными пальцами, — достал из кармана ключ от наручников. — Я прошу вас. Он потянулся было ключом к Тельману, но тут же в испуге попятился. — Я прошу вас. Вам дадут легкий режим. Я переведу вас в больницу. И, наконец, закричал плачущим голосом. — Не слышите вы, что ли? Пусть они прекратят. Он бросил ключ надзирателю. И знаком приказал отомкнуть наручники. По тюрьме разносился затихающий в глубине переходов напев. Пусть услышит и содрогнется враг. За товарища Тельмана вверх кулак.